Глава шестнадцатая. Если почти каждое, даже самое незначительное местечко из окрестности Петербурга может сказать от себя хоть какое-нибудь словечко о великом русском новаторе, то Петергоф бесспорно полная живая поэма творчества своего основателя. Этот роскошный волшебный букет финского побережья весь целиком со всеми своими хитрыми системами водопроводов, водопадов, фонтанов и каскадов, с затейливыми гротами и бассейнами, создание воли, ума и рук Петра. Происхождение Петергофа несложно. Государю необходимо было часто ездить на остров Котлин для наблюдения и руководства за постройкой и укреплений как обороны столицы и он обыкновенно отправлялся туда, с того берегового пункта, который теперь занимает Петергоф. Сначала на том месте, где обыкновенно государь садился в шлюпку для переезда на Котлин, выстроены были две станционные светлицы и съезжая изба. А потом была построена особая попутная палатка Монплезир. Чем чаще стал государь бывать в своем Монплезире, тем больше стала ему нравиться красивая местность, и тем сильнее он привязывался к новому излюбленному месту. Но как природа царя не могла ограничиваться одними созерцаниями, то вместе с тем явились и практические прожекты воспользоваться выгодным положением берегов, доступных к проведению всевозможных каскадов, и создать из этого скромного и пустынного уголка один из тех очаровательных царских приютов, которыми он сам любовался не раз в заграничных поездках. За прожектами следовали исполнение. Молодым русским, обучавшимся за границей, было поручено немедленно заняться составлением планов и фасадов замечательных европейских садов и парков. А затем приказано было как нашим резидентам и уполномоченным за границей, так и местным провинциальным правителям немедленно же доставить к Петербургу немалыми количествами растения для проектированных парков. Наши резиденты прислали из Амстердама липы, из Швеции яблони и ильмы, из Данцига барбарис и розовые кусты. А местные губернаторы доставили из Москвы кленовые деревья из Ростова — Буковые, а из Ревеля — Ветловые. Сообразив присланные планы и фасады, государь составил свой план парка и свою систему водяных путей, сохранившихся и до настоящего времени почти без изменения. Потом, когда прибыли к новому излюбленному месту из внутренних губерний тысячи рабочих, новых жертв и новых удобрителей своими костями болотной почвы, опухавших с голода и холода в сырой бесприютной местности, закипела работа, застучали топоры, заступы, кирки и лопаты. Государь сам неустанно смотрел за всеми и за всем, сам надевал рабочий фартук, рыл землю, отмеривал и намечал, где быть каскадом и куда провести аллеи. Нередко работали вместе с государем и господа-министры, и даже иностранные резиденты, приезжавшие в Монплизир для свидания с царем по нужным дипломатическим делам. И им царственный строитель, зодчий садовник, тоже назначал уроки, смотря по силам и способностям каждого. Одновременно с устройством сада производилась и постройка архитектором Лебланом Нагорного дворца на выбранном государем месте. В половине мая, когда солнечные лучи достаточно обогрели Землю. Через два месяца по своем возвращении из Москвы государь отправился в Петергоф, захватив с собой царевича Алексея Петровича и приказав привести на другой день туда же из крепости в закрытой шлюпке Афросю. Поездки предназначались две цели: осмотреть прошлогодние работы и назначить новые, а вместе с тем допросить Афросю и сына, каждого порозень и на очной ставке.